Глава восьмая. 864 год. 11 сентября. Окрестности Нового Рима. Ярослав сидел на своем буцефале и наблюдал, как легионеры загружали в обозный фургон последние мешки картошки. И это было великолепное зрелище. Его первый гектар картофеля. Он просто светился, ничуть не скрывая своего удовольствия. «Ты слышал, что у нашего трюбви проблемы?» Тихо спросил Добрыня, что сидел под линевой и откровенно скучал. «Проблемы?» – повел бровью Ярослав. «Он тебе еще не рассказал?» «Нет». О -о -о! довольно потер руки Добрыня от предвкушения. «Он ведь с той рамейкой с глафирой в церкви обвенчался тайно. И еще тогда, в Константинополе». И она в том отцу открылась, оттого он ее насильно замуж и не выдал. Сынок-то их стрюгви, выходит, законный. О, как!» – удивился Ярослав. «А наш герой-любовник вернулся к себе домой и там еще раз поженился». «Именно. И, по всему выходит, обманул он свою вторую супружницу, ибо она никак не могла быть ему женой, но лишь наложницей». Девка обиделась Алиута, да и родичи ее тоже. Говорит, что после завершения сбора урожая родичи ее придут, чтобы с Трюгви серьезно поговорить. И переживет он этот разговор или нет, никто не знает. Он вообще-то мне служит. «Служит», — кивнул Добрыня. «Но обычай-то он нарушил, и ему за это отвечать. А тебе бы не встревать». «Ежели ему голову и открутят, то за дело. Люди не поймут». «За дело», — кивнул Ярослав, нахмурившись. «Это ведь Галафира не знала, жив ее муженек или нет. А Трюгви прекрасно знал о том, что вот там-то его супружница живет и, вероятно, ребенок. Он ведь, когда спасался бегством, она была с животиком. Так что солгал в клятве, перед богами солгал». «Может, Вира и обойдется?» «Может, и обойдется. Девка ладная, но охваткая. Главное, чтобы они с Глафирой раньше времени друг другу глаза не выцарапали или трюкви нашему глотку не перерезали в порыве страсти. Ромеик-то баба тоже непростая, кремень, не баба». «Ну почему?» – тихо спросил Ярослав, подняв голову к небу. Но почему все вокруг идет через задницу? Хоть что-нибудь удалось бы сделать сразу и хорошо. Так нет. Добрыня же хохотнула и, тронув свою лошадку, решил проехаться, размяться. Заодно и осмотреть кругу. Разговор был исчерпан, и консул теперь по своему обыкновению должен был подумать. Он вообще любил это дело. И хоть и ругался, но получалось у него много всего. «Очень много. Скажи ему, Добрыня, десять лет назад, что все в этих краях так изменится. Не поверил бы. Да и сам не мыслил, что не токмо в войско пойдет, но и конницей предводительствовать станет. Об этом он даже не мечтал». Ярослав же чуть подумал трюгви и плюнул. «Все одно. Пока родственники не придут, ничего толком не придумаешь». Нужно понять, как они отреагируют и вообще, как настроены будут. И, чуть поморочив голову себе этими житейскими глупостями, консул Нового Рима вновь вернулся к мыслям о хозяйственных делах. Как в оригинальной истории правители Руси развернули свою бурную деятельность, просто завоевали окрестные племена, отжав их у других владельцев, прежде всего у хазар, и так же, как и предшественники, обложили данью. Дело-то не хитрое, да и дань была очень небольшая. Жили местные скудно и бедно, а силы средства на удержание этих просторов уходило много. Хуже того, очень долго держалось противопоставление русичей, то есть тех, кто служил своему князю, и тех, с кого этот самый князь сдаивал ресурсы в виде дани. Та еще история. И Ярославу она категорически не нравилась так как не способствовало единству и продуктивности местной популяции жителей. Из-за чего консул Нового Рима не стремился любой ценой взять под свою руку всех славян крест, Тут и лишние конфликты с хазарами, и с племенами этими, и продуктивность так себе. В общем, плохая идея. Поэтому он работал иначе, постепенно вовлекая жителей племен в деятельность своего крошечного государства и ассоциируя их с ним. Делая их неотъемлемой частью, а не просто данниками Опирался он на три основных способа интеграции На торговлю, на привлечение сезонных рабочих И на привлечение людей в поселение на постоянной основе С торговлей все просто и понятно Он в Новом Риме производил ремесленные товары Плюс выступал логистическим узлом на торговом пути из-за чего через него можно было реализовывать товары как на Балтике, так и на Черном море. Причем, в отличие от своих коллег из оригинальной истории, Ярослав не занимался работорговлей вообще. Это там Русь выступала поставщиком шкур, мёда, воска и рабов. Бесконечные военные походы князя по усмирению покоренных племен открывали для этого источника доходов обширные перспективы. Здесь же этого не было. Зато шло наращивание ремесленного производства, а также ярмарочной культуры. С размещением выходцев из племени на постоянное поселение в Новом Риме или иных поселениях его державы проблем не было, благо, что желающих хватало. А вот с сезонными рабочими все было непросто. Основным поставщиком этих «гастарбайтеров» были «восточные кривичи», Но и из других соседних племен приходили охочие как в частном порядке, так и целыми артелями, по 5-10 человек. И Ярослав с ними заключал договор, письменно, но его зачитывали прилюдно, и участники ряда бились рука об руку. Именно эти рабочие сбитые в строй отряды по 10-12 человек были задействованы на обустройстве волоки, расчистке полей и так далее. И если первые сезонные рабочие приходили трудиться исключительно за металлические изделия, то позже стали требовать не только прокорм на время работ, но и зерно в качестве платы. Где-то только его, а где-то комбинируя запрос с металлическими изделиями. Из-за чего вопрос продовольственного обеспечения все еще очень маленькой Руси никак не желал решаться, несмотря на все предпринимаемые усилия. Ведь количество привлеченных, пусте неквалифицированных рабочих рук росло от года к году и росло весьма серьезно. Поэтому помощь Василев со спросом была очень своевременной, как и ожидающиеся по осени корабли с Фризии. Им по весне очень понравилось торговаться с Ярославом. Шутка ли, прекрасная тигельная сталь стоила не только очень дорого, но ее и тупо не было в желаемом количестве. Везли-то ее из земель халифата, причем в очень ограниченном количестве. А тут вон сколько. При перепродаже ее в крупнейший оружейный центр на Рейне, где в те годы, например, делали основную массу мечей Европы, сулила очень приличную прибыль. Вот купцы Фризии и заинтересовались не нешуточно. Сколько зерна они привезут, бог весть. Но обожились, что не меньше десяти коггов. С чем они пока не знали? то лучше уродиться, с тем и придут. А если получится, то еще сколько-то соленой сельди привезут, то уже подспорье. Ее можно было бы и на Балтике закупать, но почему нет? Разница в цене была несущественной, а торговые связи с Фризией и Саксонией Ярославу казались очень важными и перспективными. Однако что поддержка Византии, что фризских купцов, не выглядела чем-то надежным. Поэтому весь 864 год сезонные рабочие, местами при поддержке легионеров, занимались расчисткой полей для будущего года и весьма преуспели в этом. Так что если весной три легионеров в героическом рывке сумели расчистить и подготовить под посадку четыре поля по гектару каждое, то осенью таких стандартных полей уже было существенно больше. Более того... Между ними уже прорубили просеки грунтовых дорог, и в нужных местах деревянные мостики соорудили через ручьи и мелкие речушки, так, чтобы типовой обозный фургон проходил. «А может, того?» – вырвал Ярослава из размышления о хозяйственных делах Добрыня, что незаметно вернулся. «В каком смысле того?» – не понял его консул. «Может, отдать трюгве на съедение родичам второй жены?» Глафира глянулась, — улыбнулся Ярослав. «Да ну!» — отмахнулся Добрыня, но по лицу было видно, вариант «Хочешь, и тебе рамейку подыщу?» «Рамейка, рамейки, рознь!» «Ты командир конницы у меня, сам понимаешь, не абы кого. Я родственникам напишу, подыщут тебе девицу». «Смугленькую и курчавую!» — оживился Добрыня. «Смугленькую и курчавую», — улыбнувшись, ответил Ярослав. «Только ты уж трюгви нашего пожалей. Любят они супружницы друг друга. Зачем их разлучать? Вот сколько лет прошло, а все чувство теплится Явно не просто так все». «А вторая что же?» «Дурак он, вот и вторую завел. Но за это ему придется отвечать сполна». Добрыня промолчал, скосившись на Ярослава. Да и что тут сказать. Наш же герой легонько пнул коня в бок и пустил шагом, вслед за уезжающим фургоном с картошкой. Ее ввозили в специально построенный возле Нового Рима погреб на возвышении, да такой, чтобы можно было зимой перебирать. И тепло держалось, и водой не заливало даже в паводок или сильный дождь. Да и для зерна удалось построить несколько специализированных амбаров. Один-то Ярослав возвел в самой крепости, плюс еще запасной в его ближайшем пригороде. Там все было устроено просто и банально, но крайне необычно для тех лет. Это был длинный двухэтажный сарай из землебитных стен с двускатной высокой крышей. На нижнем этаже у него был сквозной проезд с распашными воротами, чтобы через него свободно мог пройти фургон. Там, слева и справа от этого проезда, располагались деревянные бункеры из пиленных струганных досок для зерна. Приподнятые над землей, они имели пол с заметным наклоном и выпускное отверстие снизу, закрываемое задвижкой. Так что набирать зерно в мешки, корзины, горшки и прочей емкости не составляло труда. Второй этаж был не менее интересен. Там был такой же проезд для фургона, но с решетчатыми парапетами. Такие же распашные ворота, только к ним шел еще подъемный помост для въезда, чтобы фургон, груженный зерном, мог туда спокойно въехать и разгрузиться, ссыпая зерно из мешков сразу в бункеры сверху. Возможно, подход Ярослава был излишне заморочен, но он хотел так, чтобы в случае необходимости можно было быстро разгрузить или загрузить зерно, и люди спину лишний раз не рвали, да чтобы на земле не лежало. Да проветривалось, да не замёрзла, да кошкам было просто за грызунами охотиться. Само собой, у столь важного объекта всегда был пост. Круглосуточно, в любую погоду. И немаленький, десять человек, частью из легионеров, частью из ополченцев, активно привлекаемых к защите столь важного имущества. Ведь без еды им всем не жить». Из-за сон на этом посту сикли нещадно и прилюдно, как из-за сон на посту у колодцев Нового Рима. «Да уж, опять беда, откуда не ждали», — рассматривая мешки с картошкой, произнес Ярослав. «А ты говоришь, трюгве. Пустяки это, а не беда. Разберемся как-нибудь. Чай не безумные берсеркеры придут». «Что случилось?» — обеспокоился Добрыня. По этому году мы уже все запасы еды в хранилище крепости не поместим. А что будет в будущем году? Вон сколько полей расчистили. Так и жрут все в три горла. Да работников ты берешь изрядно. Так что это не беда. Быстро все опустошат. А если хазары вновь придут сразу после сбора урожая? Они ведь займут все, что вокруг крепости лежит, и все разграбят. «Да ну!» — отмахнулся Добрыня. «Мы надысь их так приголубили, что они еще долго не сунутся. Да и ты сам сказывал, им не до нас». «Всякое может случиться», — чуть помедлив произнес консул. «Хазары могут не выдержать давление гузов и половцев, что на них натравливает Хоризм -шах. Возьмут да подчинятся халифату, и тогда сила там на Волге-да-Дону получится великая» и этой силе мы будем совсем не к месту. Хазары, подкрепленные могуществом могузов половцев и бойцов из Хорезма, могут прийти к нам в дом и все тут порушить. А такое может случиться? Всякое может случиться, пожал плечам Ярослав, повторившись. И нам нужно быть готовыми к этому. А мы все вот так, под стенами ставим, без прикрытия. Рисково. Очень рисково. Так что делать? Как что? Новую стену, вторую. Теперь уже ее вести дальше от первой, захватывая больше земли. Чтобы и хранилища новые там спокойно встали, и кузнечные мастерские, и прочее. Да и конюшни большие где-то нужно размещать. В общем, опять хлопоты. Хорошие ведь хлопоты. Хорошие, кивнул Ярослав. Но я по будущему году хотел работничков направить дальше, поля расширять, до да волоку обустраивать. А придется, судя по всему, всех на крепость направлять. Одно хорошо. Леса в этом году добре заготовили, да к городу свезли. Там в штабелях он просохнет и на лето в дело пойдет. «Меня пугает это», — помолчав, произнес Добрыня. «Что?» о как гнездо растет, хм, Новый Рим. Еще семь весен назад крупное поселение было. Да, но более сотни ополченцев в строй поставить не могло. А сейчас оно выглядит, как чудище какое, что жрет, гадит, да растет. Больше людей требует больше еды. Больше еды требует больше земли за стеной. А больше земли дает поселиться большему количеству людей. Это выглядит ужасом без конца и края. Не все так плохо, по-доброму улыбнувшись, произнес Ярослав. Всему есть пределы. И поверь, здесь они очень небольшие. Небольшие? По меркам державы Ромеев, времен ее расцветов, наш Новый Рим просто укреплен деревушка, либо мелкий городишко, самый, что ни на есть ничтожный. Здесь и сейчас он, да, величина. Ничего крупнее нет в округе. Но это здесь и сейчас. Просто потому, что остальные люди живут по лесам в землянках, малыми селищами да деревушками. Всё ведь познается в сравнении. М, М Да, после большой стены нам будет чем заняться. И чем же? Другие поселения строить. Чем не дело? Да и тут стены ведь земляные. А это нехорошо. Каменные ставить надо, да нынешнюю крепость перестраивать, ведь ее роль изменится, сильно изменится. Она уже станет не кастром в лесах диких стоящей, а детинец, что в среди могущего укрепления стоит. Многое поменяется. — Вот с этим соглашусь, — кивнул Добрыня. — Многое поменяется, многое уже поменялось. От былой жизни практической почти ничего и не осталось. Разве что в лесах, вдали от тебя. Ныне все по-новому, только и успеваешь диву даваться. Куда ни плюнь, всюду не так, как раньше. Прям злость берет. Ярослав промолчал. Он прекрасно знал, что такое футуршок и какие проблемы несет. Знал, но как-то упустил из виду. И этот разговор с Добрыней его немало напряг. Если уж столь приближенный к нему человек дергается, то каково остальным? Как бы его безудержное новаторство боком не вышло.